Однако, отправившись на утреннюю лекцию, Поттер ли вдруг обнаружил, что на этот раз нелепые мысли Кэролайн как-то подействовали на него взрослая Зорель. Прошло уже почти 20 лет с дня ее смерти, смерти их единственного ребенка. И тогда и во веки веков. И все это время, вспоминая ее, он вспоминал трехлетнюю девочку. Но теперь он подумал, будь она жива сейчас, ей было бы не три года, а почти двадцать три. И против своей воли он пытался вообразить, как Лорель постепенно становилась бы старше, пока, наконец, ей не исполнилось бы двадцать три года. Это ему не удалось, и все же он пытался. Лорель красит губы,